Ты больше похож на обезьяну из зоопарка, чем на мужчину. Только что без скандалов. Моя дочь, девушка честная. Честная будет и по отношению к тебе. В обиду ты ее не дашь, в этом я убедился, но и сам не смей ее обижать. Если я узнаю, что ты хотя бы строишь глазки какой-нибудь кралий, Потом не оправдывайся. Твои яйца познакомятся с моей сабелькой куда ближе, чем сегодня. Это я тебе обещаю. Слово Боцмана. Не знаю, что заставило Наташу согласиться на предложение, которого я ей не делал. Виктор Эдуардович в разговорах со мной никогда не поднимал эту тему, да и вообще не вспоминал нашу первую встречу. Правда, я и виделся с ним нечасто. То есть, конечно, Рябцев принимал деятельное участие в устройстве нашей совместной жизни, но надо отдать ему должное, делал это тактично, без навязчивости. Так что в своей новой семье я чувствовал себя полным хозяином, во всяком случае, первое время после свадьбы. «По случаю нашего с Наташей бракосочетания, прошедшего для дочери авторитета весьма скромно, нам была куплена двухкомнатная квартира, да и приличные суммы денег на обстановку у моей жены то и дело появлялись. Что касается меня...» то мне просто было рекомендовано прекратить заниматься диким бизнесом и занять хорошо оплачиваемую должность исполнительного директора в торговой фирме «Корвет», фактическим хозяином которой, как и подсказывало название, был все тот же «Боцман». Нравилась ему морская тематика. Взять хотя бы хобби – Коллекцию корабельного антиквариата, которую он собирал в свободное время, а его у этого в высшей степени делового человека было мало. Или другую его причуду дачу, построенную в виде боевого парусника. Как я понял из рассказов Наташи, Ее внутреннее убранство действительно имело много общего с бытом средневековых пиратов. Кричащая роскошь, безвкусица и всюду беспорядок — верный признак мужского одичания. Боцман был вдов и уже давно — Слухи о смерти его жены ходили самые разные, вплоть до прямых обвинений в адрес самого Боцмана, что, учитывая криминальную сторону его жизни, вполне могло соответствовать истине. Тем более, что в семейных отношениях Виктор Эдуардович, как я убедился на собственном опыте, не чурался грубой силы. Правда, скандалов не допускал. Тут справедливости ради стоит заметить, что он и от Натальи потребовал, чтобы та не смела жаловаться ему на меня. О возможном разводе и речи быть не могло. В этом случае, неважно, с чьей стороны инициатива, его денег лишались бы мы оба. Тесть, похоже, мне доверял. Конечно, меньше, чем своему главному секьюрити Игорю Богданову, но больше, чем остальным. Он вообще относился с подозрением ко всем, кто был рядом с ними, и даже дочери не позволял без особого разрешения посещать обе его дачи и запасную квартиру. Мой Жигуль после той памятной гонки стал сдавать. Несмотря на то, что я исправно следил за машиной, двигатель стал серьезно шалить, и меньше чем через год я сменил Жигули на Nissan Skyline. Я был доволен собой еще бы, наконец-то у меня все складывалось благополучно, отдельная квартира, красавица, жена, хорошая работа, неплохая машина. Ну что тебе еще надо, собака? Так мог думать любой на моем месте. Но... Я не забыл холодный блеск Ятагана в руке Боцмана, а шрам на ладони постоянно напоминал о предостережении, прозвучавшем в день нашей первой встречи. Тогда, покинув квартиру в девятиэтажке, я искренне думал, что Наташа навсегда заменит мне других женщин. Какой я был дурак! Эта тяжелая мысль первый раз посетила меня, когда наступила весна. Раньше я как-то не очень замечал, какой длины юбки носят женщины, но тут они словно сговорились. Женские ноги различных форм преследовали меня всюду, стоило мне высунуть нос на улицу. И еще больше — в офисе. С таким же успехом их обладательницы могли прикрываться плакатами с надписью «Хочу всех мужиков на свете». Но мне было тошно даже подумать о том, что со мной будет, если я попытаюсь заглянуть под одну из этих откровенно рекламных полосок ткани.